Глава 19: «Как дед нашел Василу». Следующие три часа прошли нервно. Я спорила до хрипоты с представителями ткацких фабрик в разных углах торгового района. Только ездили от одного к другому. Всего филиалов было шесть, по одному на фабрику, и каждый мы посетили. Скидки предоставляли, но очень уж маленькие. Меня жаба душила покупать столько материала по озвученным расценкам. В одной лавке вообще заметила что своему постоянному клиенту скидку они предоставили в два раза больше той, что предлагали мне. И это за один рулон ткани. А мне нужно было минимум двадцать. Ну и что, что этот господин держит швейную лавку и делает покупки хоть и в небольших объемах, но регулярно? Только в одном, самом крохотном филиале, милый юный Лойс, приказчик новой фабрики, сразу же сделал мне хорошую скидку. Кажется, у них не очень хорошо шли дела. Проблема была даже не в том, что мне не желали идти навстречу. Продавцы во всех лавках понимали что я очень перспективный потенциальный покупатель. Но и прыгнуть выше головы они не имели права. Все скидки и списки постоянных клиентов одобрялись владельцами фабрик, и для этого нужно было отправить запрос. Сошлись на том, что все эти товарищи свяжутся со своим руководством и сообщат, что я готова делать закупки ткани на регулярной основе, заключить договор и внести на его основании задаток. но ну и скидку я хотел соответствующую. В крайнем случае можно покупать у Лойса, хоть у него сроки доставки недостающего материала чуть больше, чем у остальных. Ну и ладно, на первое время нам хватит ткани. Все равно мебель еще только в проекте, да и швеи нет. Оставив в каждом филиале кодовое слово для связи, я постаралась выкинуть из головы мысли о тканях и переключиться на задачи, что еще оставались на сегодняшний день. Лена, нам бы нанять швею с поварихой и закупить необходимые продукты. А застрой материалами, думаю, мы приедем в другой раз. Я посмотрел на нашего возницу что скажете, дедушка Ульх?» «Так, а мастерить все равно еще не из чего, так что можно и потом купить». «Тут есть база продовольственная. Не очень далеко, можно пешком дойти, и несколько рынков чуть подальше, а сотрудников можно искать в рабочем квартале. Только предлагаю сначала перекусить, а то мы толком и не завтракали даже, уже обед. Я во время завтрака изучала бумаги, так что мне было не до еды, а девушки при мне есть то ли стеснялись, то ли не могли из-за волнения, черт их знает. «Где тут можно пообедать?» Спорить со мной не стали. Думаю, поняли, что дело это бесполезное. Так что вскоре мы заходили в ближайший трактир под названием «Два кабана». Уж не знаю, как насчет двух, но одного я бы съела точно. В последнее время вообще плохо питаюсь. Я все переживала, что карету дедушки Ульха угонит какой-нибудь прохвост, на что он лишь посмеивался, сказав, что на собственность летуна никто не покусится. А если попробуют, так за ней все равно присматривают. Стоило попасть в таверну как мы тут же напоролись на разгорающийся скандал. Судя по всему, владелица его кухарка или подавальщица, так сразу и не разобрать, что-то не поделили между собой. «Да чтоб тебе, золотой, поперек горла встал, ассурит, проклятый!» воскликнула женщина необъятных размеров, стоящая к нам спиной и перекрывающая проход в зал своим пышным телом. Она так махала руками, что итальянцы с их яростной жестикуляцией явно в проигрыше и отдыхают где-то на задворках. «Что ты орешь, как банши перед случкой? Ненормально, всех летов не распугаешь!» Рявкнул в ответ хозяин заведения. Мужчина, чей рост тоже ушел в ширину. Он то и дело смахивал платком салба крупной капли пота. Даже с виду не очень приятный тип. «А ты мясо-то порченное, не подсовывай больше. Может, и не разбегутся?» Информация явно была для гостей, и со всех сторон тут же стали раздаваться недовольные вопросы. «Что? Да как можно? Да я сейчас этому пейку фаербол в одно место запущу!» И все в таком духе. Да уж, посетители тут разношерстные. «Рыцарское копье тебе под хвост и провернуть!» Дурным тоном зарал владелец, увидев, как посетители начали вставать со своих мест. «Вредная баба! Убирайся, чтобы духа твоего тут не было!» «Гости дорогие, да она все! Ну куда же вы уходите?» «Козел!» Оскорбившись, женщина отхлестала его полотенцем по лицу. Посетители заржали. Владелец покраснел от злости и напоминал сейчас вареного рака. Не сдержав эмоций, схватился за пузатую пивную кружку и уже почти запустил ее в нашу сторону. Но все обошлось, так как в этот самый миг Один из посетителей точным ударом отправил разгневанного мужичонку в нокаут. «Это тебе привет от Катара, валяющегося с отравлением. А мы-то грешным делом думали, настрепню тетушки гриму!» Со смешками и каверзными шуточками все посетители вывалились наружу прямиком за нами. «Ну что, мужики, куда пойдем? Я так и не пожрал!» Один из гостей бандитской наружности смачно харкнул на землю и тут же растер плевок сапогом. Мне стало противно, так что я мигом растеряла интерес к окружающим и стала искать ту самую женщину, что ругалась хозяином заведения. «Может, подскажет, где тут есть нормальные таверны?» Но меня опередил дедушка Ульх. «Но дед дает. Он что, флиртует с ней?» Мы с Леной переглянулись и подошли ближе к беседующей парочке. Дедушка Ульх восхищался смелостью и бесстрашием женщины, рассыпался в похвалах ее пышным формам и безумно красивым глазам, не забывая при этом подкручивать усы. На лицо женщины и правда была симпатичной. Светло-русая коса до пояса, глаза большие, ярко-голубые, лицо круглое и приятное. Раскрасневшаяся, конечно, но это пройдет, как только она успокоится после ссоры, уже не молодая девчонка. Навскидку можно предположить, что ей лет пятьдесят, если не больше. Все комплименты были бы приняты за чистую монету, если бы, расположив к себе женщину сладкими речами, дед вдруг не закричал про удивительное совпадение. «Вас уволили, а мы ищем повариху в большой дом». Незнакомка его чуть полотенцем, что до сих пор мало в руке не отхлестала, но все-таки не обиделась, а рассмеялась очень даже красивым смехом. «Правда нужна повариха?» Успокоившись, поинтересовалась незнакомка. «Нужна», — ответила уже я, скрывая печальный вздох. «Есть хотелось жуть как, а тут собеседование надо провести. Может, совместить приятное дело с полезным?» «Только давайте где-нибудь в таверне поговорим. Мы голодные, ведь весь день на ногах». «Знаю одно хорошее место. Тут недалеко», — кивнула женщина и повела нас только ей известной дорогой. Впрочем, идти пришлось недолго. Миновав буквально несколько зданий, мы свернули за угол и очутились прямиком перед заведением с вывеской Ложкина. Сама таверна была чистенькая как снаружи, так и внутри. Интерьер богатый, но по-домашнему уютный. «Васила!» Так звали женщину, что-то шепнула о подбежавшей молоденькой подавальщице, стоило только переступить порог, и нас провели в другой конец зала. Туда, где располагались несколько комнаток, скрытых от глаз тяжелой шторой. Пока нам не принесли заказ, я решила не терять время и пообщаться с потенциальной поварихой. Васила была спокойно отвечала без увериваний и не боялась смотреть мне в глаза. Вдова с двумя взрослыми сыновьями. Муж погиб на охоте. Медведь разорвал. Один сын на службе на другом конце страны, а второй женился и переехал в соседний город. Так что она одна, и на месте ее ничего не держит, а значит, легко может перебраться в Яблоневку. Всю жизнь проработала поваром, так что готовить умеет хорошо, отлично разбирается в продуктах и их качестве. Я уверилась в своем решении принять ее на работу, когда сообщила, для кого предстоит кашу варить, да пироги печь. Женщина задумалась, но ненадолго. «А знаете, я не против совсем. Какая разница, для кого варить, правда? Для детей даже хочется приготовить что-нибудь особенное. А я так давно не готовила что-нибудь этакое», эткое. поделилась Васила. Потом вдруг мечтательно улыбнулась, словно вспомнила что-то приятное, но быстро себя одернула и продолжила. «В двух кабанах я проработала несколько лет, и меню там практически не менялось. Хозяин запрещал водить новые блюда». Так и навыки все растерять можно. Наш заказ наконец-то принесли. Та же молодая девушка очень расторопно и аккуратно расставила блюдо на столе и сразу же убежала. Мой выбор пал на зеленую походную похлебку. А в качестве второго блюда я заказала печеный картофель с мясным гуляшом. Похлебка оказалась очень густой и наваристой. Тут и разные овощи и мясо, а заправлено все ароматными специями. В общем, было очень вкусно, а главное, наемся до отвала. Лиена и дедушка Ульх поскромничали, судя по всему, стеснялись из-за того, что за обед будут платить не они. Так что я смело добавила к заказу пару вторых блюд и вкусный ягодный чай для всех. Все же у меня оставался еще один важный вопрос. А что скажете, если я попрошу обучать наших девочек кулинарному мастерству? Сами понимаете, матери у них нет, пример подать некому. Конечно, с доплатой, если согласитесь. Оказалось, женщина была согласна обучать девчонок и бесплатно но взамен просила позволить ей взять с собой одного мальчика 12 лет. Подумав, я пришла к выводу, что одним ртом больше, одним меньше, разницы особой нет, а вот найти приличную повариху еще суметь нужно. Договорившись об испытательном сроке, мы отправились на рынок. Васила обещала помочь выбрать хорошие продукты, а я увидела в этом возможность проверить женщину в деле. Все же, раз она готовила большую часть своей жизни, то должна знать все самые лучшие торговые лавки в городе и иметь связи с торговцами. С новой сотрудницей нам однозначно повезло. Гуляя по рынку, мы миновали всех шумных и навязчивых торговцев, отказались от сомнительных предложений, а двое особенно наглых парней вовсе получили отбойкой Василы по шее. Передвигаясь от одного одобренного повариха и торговца к другому, мы набрали полную тележку продуктов. вел ее мальчишка за пару медиков за час. Взяли и муку, и сахар, и множество разных круп. Мясо, яйца и молоко решили покупать у деревенских. Есть же среди них хорошие люди. Поможем сбыть товар и цену дадим нормальную. На первое время так, а потом, на следующий год, может, и собственным хозяйством обзаведемся, кто знает. А что? Ребятам нужно учиться всему. И фермерские умения лишними не будут. Но пока рано загадывать, а то у меня уже столько планов, что для их воплощения нужно разорваться на много-много лис. Фрукты, овощи, специи, даже орехи, ничто не осталось без внимания. Цены и правда были приятными. А Васила нам еще и скидки выбивала, иногда в виде бесплатного товара. Так что я не скупилась, выбирала, что получше, и покупала то, что изначально в списке не значилось, желая хоть как-то порадовать детей. Тем более завтра будет аж двойной праздник. День нужно сделать особенным. Только оглянувшись назад и обозрев огромную кучу продуктов, которыми были заполнены две тележки, я впервые задумалась о том, как все это добро доставить к нам в Яблоневку. Но проблемы решил дедушка Ульх, чья карета стояла на окраине рынка. Так что заталкивать в кузов и сидеть на мешках с мукой не пришлось. Два счета с помощью нанятых еще за пару монет мальчишек дедушка снял с кареты разборную металлическую конструкцию, которую из-за высоких стенок не было видно снаружи. Потом вытащил спрятанные под брюхом доски, отцепил с задней стенки два колеса, которые я видела, но приняла за местный аналог запаски – и за каких-то жалких 15 минут собрал простенький компактный прицеп. Я только Ди давалась. В общем, сгрузили мы все купленное добро и закрыли тканью, после чего распрощались с Василой. Вечером за ней приедет дед, а ей пока нужно решить свои вопросы и собрать вещи.